Глава тридцать пятая. Казнь. По отъезде литовских послов, накануне дня, назначенного для торжественной казни, московские люди с ужасом увидели ее приготовление. На Большой торговой площади, внутри Китай-города, было поставлено множество виселиц, Среди их стояло несколько срубов с плахами. Немного подале, висел на перекладине между столбов огромный железный котёл. С другой стороны срубов торчал одинокий столб с приделанными к нему цепями, а вокруг столба работники наваливали костёр. Разные неизвестные орудия виднелись между виселицами и возбуждали в толпе боязливые догадки, от которых сердце заранее сжималось. Мало-помалу все пришедшие торговать на базар разошлись в испуге. Опустела не только площадь, но и окрестные улицы. Жители заперлись в домах и шёпотом говорили о предстоящем событии. Слух о страшных приготовлениях разнесся по всей Москве, и везде воцарилась мертвая тишина. Лавки закрылись, никто не показывался на улицах, и лишь время от времени проскакивали по ним гонцы, посылаемые с приказаниями от Арбата, где Иоанн остановился в любимом своем тереме. В Китай-городе Не слышно было другого шума, кроме стука плотничьих топоров до говора опричников, распоряжавшихся работами. Когда настала ночь, затихли и эти звуки, и месяц, поднявшись из-за зубчатых стен Китай-города, осветил безлюдную площадь всю взъерошенную кольями и виселицами. Ни одного огонька не светилось в окнах. Все ставни были закрыты, лишь кое-где тускло теплились лампады перед наружными образами церквей. Но никто не спал в эту ночь, все молились, ожидая рассвета. Наконец, роковое утро настало, и в небе послышалось усиленное карканье ворон и галок, которые, чуя близкую кровь, слетались ото всюду в Китай-город. Кружились стаями над площадью и унизывали черными рядами церковные кресты, князьки и гребни домов и самые виселицы. Тишину прервал отдаленный звон бубен и тулумбасов, который медленно приближался к площади. Показалась толпа конных опричников по пяти в ряд. Впереди ехали бубенщики, чтобы разгонять народ и очищать дорогу государю. Но они напрасно трясли свои бубны и били вощагами в Тулумбасы. Нигде не видно было живой души. За опричниками ехал сам царь Иван Васильевич. Верхом, в большом наряде, с холчаном, у седла, с золоченым луком за спиною. Венец его шишака был украшен деисусом, то есть изображением на фенифте спасителя — а по сторонам Богородицы и Иоанна Предтечи и разных святых. Чепрак под ним блестал дорогими камнями, а на шее у вороного коня вместо науза болталась собачья голова. Рядом с царём был виден царевич Иоанн, а позади ехала толпа бежавших царедворцев по три в ряд. За ними шло слишком 300 человек осуждённых на смерть. скованные цепями, изнурённые пыткой, они с трудом передвигали ноги, повинуясь понуждающим их опричникам. Шествие заключал многочисленный отряд конницы. Когда поезд въехал в Китай-город, и всё войско спешившись разместилось у виселиц, Иоанн, не сходя с коня, посмотрел кругом. И с удивлением увидел, что на площади не было ни одного зрителя. Сголять народ! Сказало напричникам. Да никто не убоится! Поведайте людям московским, что царь казнит своих злодеев. Безвинным же обещает милость. Скорее площадь стала наполняться народом. Ставни отворились, и у окон показались бледные, боязливые лица. Между тем костёр, разложенный под котлом, запылал, и на срубы взошли плачи. Йоан велел вывести из числа осуждённых некоторых менее виновных. "Человеки!" сказал он им громко ивнятно, дабы все на площади могли его слышать. "Вы дружбой вашей и хлебом с солью с изменщиками моими, заслужили себе равную с ними казнь. Но я, в умилении сердца, скорбя о погублении душ ваших, милую вас и дарую вам живот, дабы вы покаянием искупили вины ваши и молились за меня недостойного. По знаку царя прощенных отвели в сторону. «Люди московские!» — сказал тогда Иоанн. «Вы узрите ныне казни и мучения, но караю злодеев, которые хотели предать врагам государство!» Плачуще предаю телеса их терзанию, яко аз есть судья, поставленный Господом судите народы мои. И не есть лицеприятие в суде моем, яко подобно Аврааму, подъявшему нож на сына, я самых ближних моих на жертву приношу. Да падет же кровь сия на голову врагов моих. Тогда из среды оставшихся осужденных вывели прежде всех боярина дружину Андреевича Морозова. Иоанн. В первом порыве раздражения обрёк было его на самые страшные муки. Но по непонятной изменчивости нрава, а может быть, и вследствие общей любви москвитян к боярину, он накануне казни отменил свои распоряжения и осудил его на менее жестокую смерть. Думный дьяк государев стоя у сруба развернул длинный свиток и прочел громогласно. «Бывший боярин, дружина! Ты хвалился замутить государство, призвать крымского хана и литовского короля Жегемонта и многие другие беды и тесноты на Руси учинить. Ты же дерзнул злыми кусательными словами поносить самого государя, царя и великого князя всея Руси и добрых слуг его, На непокорство поднимать. Заслужил ты себе истязание паче смерти, но великий государь помня прежние доблести твои, от жалости сердца повелел тебя, особо от других, именуя прочие муки скорую смертью казнить, голову тебе отсечь, остатков же твоих на его государский обиход не отписывать. Морозов уже взошедший на сруб перекрестился. Ведаю себя чистым пред Богом и пред государем, отвечал он спокойно. Предаю душу мою Господу Иисусу Христу. У государя же прошу единой милости, что останется после меня добра моего, то всё пусть разделится на три части первую часть на церкви Божьей и на помин души моей другую нищей братии а третью верным слугам и холопам моим а кабальных людей и рабов отпускаю вечно на волю Да вежа моей прощаю И вольно ей выйти За кого похочет. Сими словами Морозов еще раз перекрестился И опустил голову на плаху. Раздался глухой удар. Голова дружины Андреевича Покатилась и И благородная кровь его обогрела доски помоста.